Ангелина. День первый. Неизвестность страшнее боли. Сердце в груди работает с пробуксовкой, как ржавый шарнир, скрежеща и ломаясь. Этот мужчина, я не знаю его, но помню имя Марк, и понимаю, что люблю, умираю от разрывающего душу чувства скорой потери, которое заставляет задыхаться. Кто ты? шепчет он. А я не могу отвести глаз от рваного шрама на его щеке, который приподнимает правый уголок его губ в странной, страшной полуулыбке. Но я точно знаю, мы связаны неразрывно. Не могу удержаться. Пальцы чувствуют рубец на коже, изучают его, позволяя мне ощутить опаляющее тепло его кожи и колючие щетинки, такие приятные на ощупь. И он позволяет мне касаться кожи, покрытой мелкими рытвинками. Но пальцы не помнят. Неприкосновения не дают мне информации. Тот, Марк, был другой. Хотя, может быть, это игры разума. Марк. Шепчу, пробуя имя на вкус, но не чувствую ничего. Только на уровне подсознания пытаюсь поймать ускользающий аромат детского мыла и нежности. Марк. Я была счастлива с ним? Скорее всего. Но поймать за хвост ускользающие воспоминания невозможно. Голову разрывает от боли, и все рецепторы летят в тартарары. Дом мне не нравится. Большой и мёртвый. Я не помню этой мебели, укрытой белыми покрывалами, словно саваном. Не помню камина, который разжигает знакомый и незнакомый мужчина. Спички в его дрожащих руках гаснут одна за одной. Но он не прекращает попыток. Периодически оглядывается на меня. Остервенело ломает тонкие щепки, тихо ругаясь. И мне кажется, что я наконец-то счастлива, как это ни странно. Тело бьёт крупная дрожь, и поэтому он думает, что я замёрзла. Это не так. Мне даже жарко. Я люблю тебя, шепчу тихо, но по напрягшейся спине мужчины понимаю, он слышит. Это важно. Ответь. Нет, отвечает он беззлобно. Подходит медленно и берёт меня на руки и кажется качает, как младенца, пока несёт к пылающему камину. Боль возвращается. Она накатывает разъедающими волнами, словно кислота, выкручивает суставы, рвёт жилы. И я, не сдержавшись, стану, пытаясь утихомирить яд, разрушающий вены. Я тебя тоже не люблю. Тогда зачем я здесь? Хриплю, боясь утихомирить демонов, рвущих меня на части. Только сейчас понимаю, что абсолютно раздета. Голые. И стыд липким саваном облепляет тело. Но он не имеет ничего общего со срамом. Целомудренный стыд. Нет такого понятия, наверное, но чувствую я себя именно так. Не знаю. Его ответ односложен, но правдив. Я это чувствую. Он дышит мне в ухо. Так привычно. Что со мной случилось? Интересуюсь просто для того, чтобы разбить стену между нами. Эта молчаливая преграда кажется мне непоколебимой. Больно, что произошло? Что со мной случилось? Не хочу верить, что этот странный мужчина сделал мне больно. Не желаю. Ты выскочила под колёса, хмурится мой странный Марк. Зачем? Почему ты хотела умереть? Я не помню, дёргаю плечом. Сумасшествие. Ничего не могу вспомнить, только смех ребёнка и имя Марк. Но я знаю, что ты моё счастье. Я помню, как говорила это. "Я не могу быть счастьем. Я монстр". Ты просто сам не знаешь ещё. Пытаюсь улыбнуться. Губы лопаются, рот наполняется остальным вкусом. Мне нравится. Я понимаю, что всё ещё живу. Горькая ухмылка перекашивает лицо странного мужчины. Шрам стягивает щеку уродовые красивые черты. Усмешка больше похожа на оскал. И он от его стесняется, закрывается, прячется. Во мраке не бывает света, дурочка. Его пальцы обследуют мое тело. Ощупывают, но без домогательств. Он ищет повреждения. Странный. Боль рвет на части. Крик раздирает горло, когда сильная ладонь надавливает на ребра. Я пытаюсь ухватить ускользающее сознание. Кричу. «Дай мне одеяло! Дай!» «Зачем оно тебе?» Спокойно спрашивает Марк, с тревогой глядя на мои губы. «Я не хочу, чтобы ты видел меня такой». Хриплю, пытаясь вернуться. «Какой?» Интересуется он, и в глазах цвета неба пляшут огненные черти. «Жалко и беспомощный». «Я позову врача», — выдыхает этот незнакомый мне человек, которому тянет безмерно. Мы точно близки. Я люблю тебя. Снова спрашиваю, не особо надеясь на ответ. Ты меня возненавидишь, как и все вы. Морщицы он и уходят, оставляя меня одну. Я не хочу умирать. Эта мысль обрушивается на меня, как каменная плита. Тыльной стороной ладони пытаюсь утереть губы, но рука не слушается. Мир вертится как карусель. Марк положил меня на пол возле камина, пытаясь ползти к дивану. Выходит плохо. Чувствую, как пенится слюна на моих губах. Воздух выходит из лёгких со свистом. Я не могу умереть, не сейчас. Умирать, не зная, кто ты, что может быть страшнее. Секунды сливаются в бесконечность, в которой меня нет. Умирая, я знаю, я жива, как никогда не была.